Глава двадцать пятая. «Тяжёлая история», — заметил Роман, вынимая из корзинки с хлебом булочку, обсыпанную кунжутом. «Подумай, как можно помочь Анне? Дать денег?» «Самое простое решение», — улыбнулась я. «Но она не возьмет. Лучше повысить зарплату за полгода два раза. А чтобы Валиева не подумала, что это благотворительная акция, добавить ей работы». «Крошечка-хаврошечка, умная и старательная». «Кто?» — удивился Роман. «Крошечка-хаврошечка. Вали его так прозвали», — рассмеялась я. «Помнишь эту сказку?» «Ну, не очень», — признался супруг. «Что-то про корову вроде. Или путаю». «Жила-была девочка. Звали ее Крошечка-хаврошечка», — начала я. Мама у нее умерла, а отец женился на тетке с тремя дочерями. У них с отчами прямо беда. Одна одноглазая, другая, как все люди, а у последней аж три ока. Роман поперхнулся кофе. Нельзя детям такое рассказывать. Нехорошо малышей пугать. Мачеха, как водится, не взлюбила сироту, — продолжила я. Та батрачила на семью, могла заболеть от непосильного труда. Но у девочки была любимая корова, которая ей помогала, часть работы делала. Буренка, хмыкнул муж. «Да, это сказка. Крошечка-хаврошечка в одно ухо коровы влезла, через другое вылезла, а уже все было сделано. Где же мозг?» — поинтересовался Звягин. «Чей — Чей? — удивилась я. Муж начал намазывать масло на булочку. — Коровий. Через ухо человека, например, нельзя попасть внутрь головы. Помешает барабанная перепонка. Про орган слуха животных ничего не знаю. Вероятно, у них там все двери открыты. Но есть мозг. Как сквозь него пропихнуться? — Тебе не смутило, что девочка уместилась в ухе? хихикнула я. Удивил лишь процесс прохождения сквозь башку? — Рома, это сказка. Мачеха велела дочкам подсмотреть, кто помогает крошечке-хаврошечке. Сначала подослала одноглазку, потом двуглазку. Сиротка им песню пела «Спи, глазок, спи, другой». Противные девицы захрапели, ничего не увидели. А у триглазки два глаза задремали, а третий нет. «Жуть прямо!» — поморщился Звягин. «Три глаза!» — я рассмеялась. «Не надо воспринимать народные истории всерьёз. Завершилось все хорошо». Мачеха зарезала корову, а та велела крошечке-хаврошке закопать ее кости у забора. «Мрак!» — фыркнул муж. «Добрая такая сказочка, убили животное!» «На месте захоронения выросло дерево с золотыми плодами», — повысила я голос. Мимо ехал принц, захотел один плод. Дочери мачехи пытались сорвать его, но ветви задирались вверх. А вот когда крошечка-хаврошечка подошла, дерево наклонилось, и принц женился на девушке, увез ее во дворец. Жили они долго и радостно. Я замолчала. Роман доел бутерброд. И? Дальше что? Да ты сказки конец, а кто слушал, молодец, улыбнулась я. Да, сказал Роман. Здоровская, позитивная, оптимистичная история. Сироту поставили в ужасное положение, корову просто так зарезали, и все счастливы. «Принц женился на крошечке-хаврошечке», — повторила я. «Она переехала во дворец, в котором жизнь деревенской девушки стала ужасной», — заключил роман, наливая себе кофе. Ей постоянно делала замечания свекровь. «Не умеешь танцевать, петь, играть на музыкальном инструменте, вытираешь нос подолом платья, произносишь любимый народом слова «ихней», егоны, еешной. Принцессами не становятся, ими рождаются». Придачу будущей королевы непременно получают необходимое образование. И к чему ты мне историю, от которой впору зарыдать, пересказала. Я на секунду растерялась. Почему вдруг захотела рассказать мужу сказку? И тут же сообразила. У Ани Валиевой прозвище «Крошечка-Хаврошечка». а, -а — протянул супруг. «Кого она зарезала, закопала у забора? Просто так прозвище не дают. Близкие люди называют меня «Степашкой». «Это имя Зайца из телепрограммы «Спокойной ночи, мыши"? «Разве я похожа на длинноухого? «Конечно», — вдруг согласился супруг. «По характеру прямо копия. Да и во внешности много общего». Почему Кани приклеилась крошечка-хаврошечка? Из-за героини сказки погибло доброе, хорошее животное. Сиротка прикидывалась работящей, а в реальности дрыхла. Руками, то есть копытами, за нее корова работала. Стирала, убирала, огород копала. «По какой причине заведующего нашим финноделом за глаза зовут Горынычем?» «Почему?» «Он постоянно кричит, злится, краснеет», — объяснила я. «Орёт, ногами топает. Всё время жду, что у мужчины из носа, у шеи рта дым повалит и огонь сверкнет. «Наташу Фокину кличут Алёнушкой», — продолжил Звягин. «По какой причине?» «У неё брат Иван», — рассмеялась я. «Старше неё на три года. Парень безостановочно влипает в идиотские ситуации». Работает на нашем складе, косячит не по-детски. Один раз привез Оли Виноградовой, заведующей отделом косметики на первом этаже, коробки с пеной для бритья, а заказ на склад был сделан другой, упаковки с депиляторами. Оля указал Иване на ошибку, тот ответил, «Я все сделал правильно, главное — удалить волосы, а уж каким способом, нам не интересно». Ольга потеряла самообладание и обозвала Ивана козлом. Парень ушел, но вскоре к Виноградовой примчалась Наташа Фокина и устроила скандал. Пообещала написать жалобу, назав отделом за то, что та посмела оскорбить ее брата. Оля испугалась, она понимала, что поступила некорректно. Но Иван просто довел женщину до вопля. Он постоянно ошибается, путает средства для загара с кремом от солнечных ожогов, привозит краску блонд, когда заказывали черный тюльпан. Оля его просила быть внимательным, Но рапорт с жалобами на сотрудника склада не писала. Все знают, что Ваня дурак. Однако документы о том, что Виноградова недовольна его работой, нет. А вот то, что зав. отделом Морала на весь первый этаж «Уберите козла», слышали и продавцы, и покупатели. Оля начала оправдываться. «Наташенька, я ласково сказала твоему брату, козленочек ты наш, вы с ним прям такие хорошие, прекрасные, прямо как в сказке про Алёнушку да Иванушку, помнишь её?» «Там мальчик козликом стал». Я рассмеялась. Все, теперь Фокина навсегда Алёнушка, а Иван козел. козёл». «Твой рассказ подтверждает мою мысль о том, что просто так прозвище не приклеивается к человеку. Если он носорог, значит, очень толстый. Лиса — врунишка». «Когда Валееву начали крошечкой-хаврошечкой величать?» «Не помню», — честно ответила я. «Впервые услышала, как Пётр Комаров ее так назвал. Интересно, кого она отравила?» вдруг полюбопытствовал муж я рассмеялась они не способны на подобное действие однако твои туфли девица украла заметил муж стащила старые миучи и эксклюзивные рожеваки странный набор